Снижение международной активности Филиппа II в первой половине 20-х годов объяснялось в первую очередь его стремлением закрепить результаты прежних побед. Именно на эти годы приходится апогей государственной деятельности Филиппа II. Военные же вопросы он после сражения при Бувине полностью передал принцу Людовику. Судя по конкретным политическим шагам французского короля в отношении сохранившихся английских владений на юго-западе Франции, Он делал попытки вытеснить плантагенетов не только с помощью вооруженной силы, но и других, более сложных и соответствующих духу времени мер. Главным юридическим основанием для противодействия англичанам на Юго-Западе было то, что почти 20 лет назад, в момент политического кризиса после смерти Ричарда I, Филипп II признал законными права Артура Бретонского на ряд владений во Франции, в том числе на Пуату. Это обширное и богатое графство составляло северную часть Аквитании, последнего английского владения во Франции. Признанные 20 лет назад права Артура Бретонского, убитого два года спустя в 1202 году, дали Филиппу II юридическую зацепку для подготовки изгнания англичан из Пуату. Теоретически Генрих III мог рассматриваться как узурпатор, владеющий этим графством незаконно. Укрепившаяся за годы правления Филиппа II идея королевского сюзеренитета и сила административного аппарата позволила ему начать активную борьбу за подрыв английских позиций в Пуату. Верный себе король Франции и на этот раз нашел личность, которую можно было с большой пользой вовлечь в борьбу с Генрихом III, подобно тому, как в свое время использовались сыновья Генриха II или племянник Иоанна безземельного Этим человеком стал граф Гуго Луизьям, который в 1120 году вступил в брак со вдовой Иоанна Безземельного, матерью Генриха III, Изабеллой Ангулемской. У семейства Лузиньянов были давние счеты с Иоанном Безземельным, что в свое время привело их в стан активных сторонников Артура Бретонского. В этой связи брак вдовствующей английской королевы выглядел странным и опасным для интересов Англии. Стремясь оправдаться в глазах общественного мнения, королева Изабелла в письме к Генриху Третьему утверждала, что ее союз с Гуголу Зиньяном выгоден англичанам, иначе он нашел бы жену во Франции, что могло бы помочь французам отобрать у английской короны Пуату и Гасконь. Обстановка на юго-западе Франции в течение 1219 по 1224 годы постоянно накалялась И если поначалу лузиньяны просто не помогали Генриху Третьему, то с конца 1220 года Гуго-Лузиньян стал откровенным противником английской власти и проводником политики Филиппа Второго Августа. Представителям английской короны приходилось постоянно бороться с частными случаями вмешательства Франции в дела Аквитании, прежде всего в Пуату. Чиновники английского короля неоднократно сообщали в Англию об угрозе открытого французского вмешательства и даже вторжения. Богатые и традиционно независимые коммуны Лара Шелли, Байонны, Дакса, базаса сепаратистски настроенные виконты биарна старались извлечь выгоду из трудной для Генриха Третьего ситуации, систематически настаивая на подтверждении своих привилегий и получении новых. Несмотря на отчаянные административные и дипломатические усилия английской короны, к 1223 году назрел очередной вооруженный конфликт между Англией и Францией из-за континентальных владений. Теперь яблоком раздора был французский юго-запад. Филипп II, опираясь на графа Лузиньяна, подготовил себе внутреннюю поддержку. На его стороне оказалась какая-то часть коммунной Ларошели и ряд феодалов Пуату и Гаскони. Верный англичанам мэр Ларошелли сообщал в конце 1223 года, что бароны Пуату готовы перейти под юрисдикцию французского короля, если он этого захочет. Английской монархии в предстоящем конфликте совершенно не на кого было рассчитывать. После разгрома Фландрии в начале XIII века она пока была вынуждена сохранять позицию верного вассала Франции. На Пиренейском полуострове Внешнее дружелюбие в отношении Англии в 20-х годах XIII -го века проявлял только король Наварры. Однако это ограничивалось дипломатическими контактами. Санчо VII предупреждал Генриха III о тревожной обстановке в Байоне и угрозе перехода этого города под власть Кастилии. Обострение англо-кастильских отношений, которое произошло в начале XIII века из-за Гасконни, временно ослабело. но продолжал оставаться актуальным, так как вопрос о Гасконе Кастильские короли считали открытым. В атмосфере надвигающегося конфликта с Францией из-за юго-западных земель позиция Кастилии представляла большую опасность для Англии, особенно существенную из-за того, что последнее английское владение располагалось на границе со странами Пиренейского полуострова. В начале 20-х годов английская корона испытывала также заметные внутренние трудности – связанные с последствиями недавней гражданской войны. Матвей Парижский сообщает интереснейший факт. 25 июля 1222 года в Лондоне по наущению французов произошли волнения, организованные сторонниками принца Людовика. Крайне неспокойно было Уэльси, правители которого со времен Иоанна Безземельного использовали любые сложные для Англии ситуации для попыток восстановить свою независимость. Назревший англо-французский конфликт разразился в мае 1224 года в конце первого года правления сына Филиппа II, Людовика VIII, правил с 1223 по 1226 год. Новый французский король, недолгое правление которого не оставило отчетливого следа в истории Франции, наиболее заметно проявил себя именно в отношениях с Англией. Как показали первые же шаги Людовика VIII на международной арене, бывший принц Людовик не забыл о своем неудавшемся опыте завоевания английской короны в 1216-1217 годах. Чистолюбие. Людовик VIII, например, был немало озабочен доказательством своего родства с самим Карлом Великим. И стремление сравняться с Филиппом II в славе и авторитете – побудили французского короля начать военные действия в юго-западных владениях Англии немедленно после истечения срока перемирия. Дополнительным толчком к этому послужили политические шаги Генриха III, которые неоспоримо говорили о непризнании им факта утраты части континентальных владений. Сразу после смерти Филиппа II – Англичане направили к Людовику VIII посольство с требованием вернуть Англии незаконно отнятую Нормандию. Не дожидаясь неизбежного отказа, Генрих III призвал феодалов Нормандии к себе на службу, посулив им возвратить владение в Англии. Все это не слишком строго согласовывалось с официальным английским предложением продлить перемирие и обращением к римскому папе с просьбой предотвратить готовящуюся Франции войну. Конфликт 1224-1227 годов носил локальный характер. В отличие от прежних вооруженных столкновений между английской и французской монархиями, в него не включались другие европейские страны и правители. В 20 30 годах XIII века в Англии и Франции, видимо, сложилось представление о возможности разрешить свои противоречия на континенте, без чьего-либо участия. В течение мая-августа 1224 года французским войскам удалось оккупировать Пуату и часть Гаскони. В этом, и особенно в капитуляции Ларошелли, немалую помощь оказал Франции гуго Зиньян. Людовик VIII планировал развить свой успех и двинуться на Бордо и Байону, которые сохранили верность Англии, В этих событиях первой половины XIII века ведущие юго-западные города начали политические маневры и игру на англо-французских противоречиях. В силу своего выгодного географического положения, экономического процветания и своеобразия исторической судьбы, эти города, подобно фландерским, испытывали в XIII веке тяготение к экономической и политической самостоятельности. Нарастающая напряженность борьбы Англии и Франции за Аквитанию создавала для этого благоприятную обстановку. Англичанам удалось в течение 1225-1226 -го, годов отстоять Гасконь, практически потеряв Поату. Сохранению английской власти в значительной части юго-западных владений способствовали лавирование городов, присланные из Англии войска и деньги. а также некоторые обстоятельства международного характера. О них следует сказать особо. Большую роль сыграла позиция папства. Если во времена Иоанна Безземельного при некотором маневрировании она была в целом неблагоприятна для Англии, то теперь Гонорий III довольно определенно осудил Людовика VIII и настаивал на заключении англо-французского мира. Главной причиной этого представляется возросшая сила французской монархии которая в случае полной победы над плантагенетами могла бы претендовать на политическое лидерство в западной европе Верная своей тактике не поддерживать сильнейшего папство из главного и последовательного противника плантагенетов перешло по крайней мере на нейтральные позиции основной линией поведения папы гоннориия III стала борьба за срочное примирение противников, что в тот момент было, безусловно, более выгодно для Англии. Усиление позиций королевской власти во Франции подтолкнуло к союзу с английским королем и таких крупных феодалов, как граф Тулузский и герцог Бретонский. Кроме того, представители Генриха III вступили в 1225 году в переговоры с германским императором Фридрихом II. Всего за пять лет до этого Фридрих II Штауфен утвердился на императорском престоле с помощью Иннокентия III и Филиппа II Августа. Обострившаяся за эти годы борьба императора с североитальянскими городами, видимо, побудила его не отказываться ни от какой международной поддержки. В этом отношении у них с английским королем сложилась сходная ситуация. И если в середине 20-х годов это только начало проявляться в дипломатических контактах и переговорах, то к 30-м, началу 40-х годов, сближение английской монархии с империей станет политической реальностью. Важным международным шагом Англии в 1225 году была попытка восстановить контакты с Фландрией. Думается, что именно английские предложения подтолкнули Францию к некоторому смягчению политики в отношении этого полунезависимого графства. Опыт неоднократного сближения его с Англией в прошлом доказал серьезную опасность союза графов фландерских с английской монархией. Растущая активность городов, связанных с Англией торговыми интересами, делала эту опасность еще большей. Представляется далеко не случайным, что именно в январе 1226 года в России, в Людовик VIII, наконец, внял давним настойчивым просьбам графини Фландерской об освобождении за выкуп графа Феррана, который находился во французском плену с 1214 года. Условием возвращения графа во Фландрию была его вассальная клятва и специальная присяга всех рыцарей и горожан, которые клялись хранить верность Франции под страхом отлучения. Таким путем Фландрия на этот раз была отсечена от участия в англо-французской борьбе. Конфликт между Англией и Францией из-за юго-западных областей начал понемногу угасать. Решительного преимущества не было ни у одной из сторон, и дело определенно шло к тому, чтобы вновь примириться, не решив проблему до конца. И в очередной раз судьбы правителей повлияли на конкретную ситуацию. В конце 1226 года внезапно скончался Людовик VIII. Переход власти к 12-летнему Людовику IX, года жизни 1214-1270-е годы, ослабил на время французские позиции. Бразды правления оказались в руках королевой матери Бланки Кастильской, года жизни 1188-1252-е. Многие недовольные сильной королевской властью во Франции подняли головы. Особенно тревожное положение сложилось на юге страны. Прикрываясь нежеланием иметь регентом иностранку, Бланко-Кастильская дочь короля Кастилии Альфонса VIII, крупные феодалы фактически начали гражданскую войну. Среди них были союзник Генриха III граф Тулусский и Гуго Лузиньян, с которым английский король добился примирения на приемлемых условиях еще в конце 1226 года. Изменившаяся обстановка вызвала в Англии надежда на возвращение, если не всех, то хотя бы части утраченных владений. Были начаты переговором с графом Фландерским, который годы еще не пробовал верным вассалом Франции. Англичане сулили графу Феррану деньги и владения, приглашали его лично прибыть в Лондон. Одновременно возобновились переговоры о союзе английской короны с германским императором Фридрихом II. Ставка Генриха III на действия внутренней оппозиции во Франции оказалась ненадежной. Уже к концу 1227 года королевской власти удалось подавить вспышку феодального сепаратизма. Англии пришлось согласиться на перемирие. Существо противоречий между Англией и Францией оно не решало ни в какой степени, закрепив фактическую утрату англичанами графства Пуату, северной части сохранившихся под английской властью земель на юго-западе Франции. Юридически проблема английских континентальных владений оставалась открытой. Генрих III во всех официальных документах продолжал называть себя герцогом нормандским, аквитанским, графом анжуйским. В королевских письмах из Франции его именовали только королем Англии. Сохранение хотя бы на бумаге, а значит, в какой-то мере и в сознании современников прежней обширной империи Генриха II, решительно не соответствовало изменившейся исторической обстановке. Уже к началу правления Людовика IX королевский домен во Франции был несопоставим по размерам с королевскими землями времен Людовика VII. Административные реформы Филиппа II внесли принципиальные изменения в управление королевскими владениями, судебную и налоговую систему. Английская монархия, опережавшая Францию по темпам и уровню централизации, во времена Генриха III также находилась в состоянии борьбы за дальнейшее усиление позиций королевской власти. В обеих странах этот процесс встречал довольно сильное внутреннее сопротивление, прежде всего со стороны крупных феодалов. В Англии в XIII веке сложилась и более широкая оппозиция. В этих условиях давний спор из-за континентальных владений приобрел особенно принципиальный характер. Речь шла уже не только о землях и доходах, что было чрезвычайно важно само по себе для монархов, остро нуждавшихся в средствах и земельном фонде, но и о приоритете королевской власти. Обострение англо-французских противоречий начали активно использоваться внутренние оппозиции и, наоборот, политический кризис времен Иоанна Безземельного в Англии, начало правления Людовика IX во Франции. Сохранение недоговоренности в отношениях между двумя королевскими домами по проблеме анжуйского наследия становилось все более серьезной помехой на пути дальнейшего укрепления государственности в обеих феодальных монархиях. Это делало неизбежным продолжение борьбы между Англией и Францией, А следовательно, сохранение в международной жизни западной Европы уже заметного и постепенно выдвигающегося в центр острого противоречия.